Проблема в том, что в ряд предложений были внесены едва заметные изменения. На странице 34 имеется абзац, где Бьерк будто бы предлагает признать Саландр психически больной, чтобы ее словам не доверяли, если кто-нибудь начнет задавать ей вопросы о Золоченко. А в оригинальном отчете этого утверждения нет? Именно. Гуннер Бьерк никогда такого не предлагал. Это к тому же было бы противозаконным. Он предлагал, чтобы ее направили на лечение, в котором она действительно нуждалась. Копии Блумквиста это превратилось в заговор. Могу я прочесть оригинал? Пожалуйста. Правда, уходя, я должен забрать отчет с собой, но прежде чем вы его прочтете, позвольте обратить ваше внимание на приложение с последующей перепиской между Бьорком и Телеборьеном. Она почти полностью сфабрикована. Здесь речь идет уже не о мелких изменениях, а о грубых фальсификациях. О фальсификациях? Думаю, в данном случае это единственное подходящее слово. Оригинал показывает, что суд поручил Петеру Телеборьену провести судебно-психиатрическую экспертизу Лизбет Саландер. Ничего странного в этом нет. Лизбет Саландер в 12 лет пыталась убить отца при помощи зажигательной бомбы. Было бы удивительно, если бы ее не подвергли психиатрической экспертизе. Совершенно справедливо. Одна... Окажись вы на месте прокурора, думаю, вы тоже потребовали бы социального и психиатрического обследования. Разумеется. Телеборьен был к тому времени известным и уважаемым детским психиатром и вдобавок имел опыт работы в правовой медицине. Получив задание, он провел совершенно нормальное обследование и пришел к выводу, что Лизбет Саландр психически больна. Невероятно, не надо вдаваться в профессиональную терминологию. Окей. Телебориан сообщил об этом в отчете, который направил Бьорку, а тот представил его в суд, принявший решение о том, что Саландр следует поместить в больницу святого Стефана. Ясно. В версии Блумквиста экспертиза, проведенная Телеборианом, полностью отсутствует. Вместо этого там имеется переписка между Бьерком и Телеборианом, в которой Бьерк конструктирует его по поводу фальсификации психиатрического обследования. Вы полагаете, что это фальшивка? Вне всякого сомнения. Но кто может быть заинтересован в такой фальсификации? Нюстрим отложил отчет нахмурил брови. Вы подошли к главному вопросу. И ответом будет «Мы не знаем. Именно над этим вопросом и бьется наша аналитическая группа». «Может ли быть, что все это плод фантазии Блунквиста?» Нюстрем засмеялся. «Но мы тоже первым делом так подумали, однако мы считаем, что нет. Мы полагаем, что эта фальсификация была сделана давно, вероятно, почти одновременно с написанием оригинального отчета. Вот как?» И это приводит к неутешительным выводам. Автор фальшивки был полностью в курсе дела, и, кроме того, он имел доступ к пишущей машинке, которой пользовался гуннар Бьорк. «Вы хотите сказать?» «Мы не знаем, где именно Бьорк писал отчет. Он мог пользоваться машинкой дома». Или на работе, или где-то еще. Можно предположить два варианта. Либо автор фальшивки работал в психиатрии или судебной медицине и целенаправленно стремился опозорить Телеборьяна, либо фальшивку совсем с другой целью изготовил кто-то в недрах службы государственной безопасности. Зачем? Дело происходило в 1991 году. Это мог быть какой-нибудь русский агент в ГПУ без, выследивший Золоченко. Такая возможность вынуждает нас сейчас просматривать огромное количество старых персональных дел. Но если КГБ узнал, тогда бы все вышло наружу уже давно. Правильно мыслите, однако не забудьте, что именно в это время распался Советский Союз, и КГБ распустили. Что у них сорвалось, мы не знаем. Возможно, операцию спланировали, но отложили в долгий ящик. КГБ всегда отличался умением фальсифицировать документы и распространять дезинформацию. Но какую цель мог преследовать КГБ такой фальсификацией? Этого мы тоже не знаем. Целью, естественно. Могло быть стремление опозорить шведское правительство. Экстрим ущипнул себя за нижнюю губу. «Значит, вы говорите, что медицинское освидетельствование Саландер верно?» «О да, вне всякого сомнения. Если выразиться неофициально, Саландер абсолютно сумасшедшая. Можете быть уверены, в закрытую лечебницу ее отправили? Совершенно справедливо!» «Унитазы!» — с сомнением произнесла исполняющая обязанности главного редактора Малина Эриксон. Судя по голосу, ей явно казалось, что Хенри Кортес ее разыгрывает. «Унитазы!» — кивнув, повторил Хенри Кортес. «Ты хочешь опубликовать статью об унитазах в «Миллениуме»?» Моника Нильсон внезапно не к месту расхохоталась. Она видела, как он с плохо скрываемым энтузиазмом направлялся на пятничное совещание. В нем легко было распознать журналиста, уже подготовившего материал. «Окей, объясни». «Все очень просто», — сказал Хенри Кортес. «Крупнейшая отрасль промышленности Швеции и строительства. Эту отрасль практически невозможно переместить за границу, хотя Сканская делает вид, что имеет в Лондоне офис и все такое». Строить дома все равно приходится в Швеции. Да, но в этом нет ничего нового, конечно. Но отчасти новым является то, что строительная отрасль на пару световых лет отстает от остальной промышленности Швеции в отношении конкурентоспособности и эффективности. Если бы компания «Вольво» производила автомобили таким же образом, то новейшая модель стоила бы порядка одного или двух миллионов крон за машину. Для любой нормальной отрасли главное – снижение себестоимости. Для строительства же, напротив – Они плюют на уменьшение себестоимости, в результате чего цена за квадратный метр увеличивается, и государство субсидирует их из налоговых средств, чтобы цена окончательно не зашкалила. Разве тут есть какой-то материал? Подожди, это сложно. Если бы, например, развитие ценообразования на гамбургеры с 70-х годов шло аналогично, «Биг Мак» стоил бы около 150 крон или еще больше. Не хочу даже думать о том, во сколько бы он обошелся с картошкой и колой, но моей зарплаты в миллениуме надолго, пожалуй, бы не хватило. «Сколько из сидящих за этим столом пошло бы в Макдональдс покупать гамбургеры по сотне?» Все промолчали. «Логично. А когда компания Nordic Construction Company наскоро сооружает несколько блочных коробок в районе Госхага на острове Лидингео, она берет за трехкомнатную квартиру по 10 или 12 тысяч крон в месяц. Многие из нас выкладывают такую сумму?» «Мне это непосредством», — сказала Моника Нильсон. «Да, но ты уже проживаешь в двухкомнатной квартире, которую тебе 20 лет назад купил отец». И если захочешь ее продать, то получишь около полутора миллионов. А что делать двадцатилетним, которые хотят съехать от родителей? Для них это слишком дорого. Следовательно, они снимают жилье или остаются сидеть с мамочкой до самого выхода на пенсию. «При тут унитаза?» – поинтересовался Кристер Мальм. Я сейчас к этому подойду. Вопрос в том, почему жилье так чертовски дорого стоит? Да потому что те, кто заказывает дома, не знают, как это надо делать. Проще говоря... Жилищно-коммунальное предприятие звонит в строительную компанию типа «Сканска», сообщает, что хочет заказать 100 квартир и спрашивает, сколько это будет стоить. «Сканска» все обсчитывает и дает ответ, что это выльется, скажем, в 500 миллионов крон. Соответственно, цена квадратного метра окажется порядка X крон, и въехать в квартиру будет стоить 10 штук. В «Макдональдс»-то можно не ходить, но жить-то где-то надо в любом в любом случае. Значит, тебе придется платить, сколько с тебя спросят. «Хенри, дорогой, ближе к делу». Но ведь это и есть дело. Почему селиться в страшные дома в районе Хаммар-Брюхаммон стоят 10 штук? Да потому что строительные фирмы плюют на снижение себестоимости. Клиент все равно заплатит. Значительную часть стоимости составляют расходы на стройматериалы. Торговля стройматериалами осуществляется через оптовиков, которые назначают собственные цены. Поскольку никакой настоящей конкуренции нет, одна ванна стоит стоит в Швеции 5000 крон. Даже ванна от того же производителя стоит в Германии 2000 крон. Никакой разумной дополнительной стоимостью разницу в цене не объяснить. Окей. Кое-что об этом можно прочесть в отчете правительственной комиссии, занимавшейся вопросами стоимости строительства в конце 90-х годов. С тех пор мало что изменилось. Никаких переговоров о несоответствии ценообразования со строительными фирмами не проводится. Заказчики покорно оплачивают стоимость в конечном счете вся тяжесть расходов падает на плечи жильцов или налогоплательщиков. «Хенри, унитазы». То немногое, что улучшилось со времен комиссии по стоимости строительства, произошло на местном уровне, преимущественно за пределами Стокгольма. Существуют заказчики, которым надоели высокие цены на жилье. Типичный пример – компания «Карлс Крунхаммон», которая строит дешевле всех остальных, просто закупая материалы самостоятельно. Кроме того, в дело вмешалась торговая компания «Свенск Хандель». Они считают цены на стройматериалы просто безумными – и пытаются облегчить заказчикам получение аналогичной, но более дешевой продукции. Это привело к маленькому конфликту на строительной выставке в Эльфшо год назад. Компания Svensk Handel привезла туда парней из Таиланда, который продавал унитазы примерно по 500 крон за штуку. Вот как и... Ближайшим конкурентом оказалась оптовая компания под названием Vitavara AB, продающая настоящие шведские унитазы по 1700 крон за штуку. И мудрые заказчики из муниципалитетов стали чесать в затылках, задаваясь вопросом, зачем им выкладывать 1700 крон, когда они могут купить аналогичный унитазы с Таиланда за 500. «Может, качество лучше?» – спросила Лота Карим. «Нет. Равноценная продукция. Таиланд», – произнес Кристер Маль. «Это попахивает детским трудом или чем-то подобным, что может объяснять низкую цену». «Нет», – ответил Хенри Кортес. «Детский труд используется в Таиланде в основном в текстильной промышленности и в производстве сувениров». И разумеется, когда речь идет о поставке живого товара для педофилов, это там сделалось настоящей отраслью экономики, ООН держит детский труд под контролем, я проверил эту фирму, у них все в порядке, это большое, современное и уважаемое предприятие по производству бытовой техники. Вот оно что. Значит, мы говорим о странах с низким уровнем оплаты труда, и, следовательно, ты рискуешь написать статью, ратующую за вытеснение с рынка шведского предприятия «Тайландским». «Гоните шею шведских работников, закрывайте предприятия и импортируйте продукцию из Таиланда. Центральному объединению профсоюзов такое едва ли придется по душе». лицо Хенри Кортеса расплылось в улыбке. Он откинулся на спинку стула с нарочица самодовольным видом. «Нет», — сказал он. «Угадайте, где ви Витавара ААБ производит свои унитазы по 1700 крон за штуку?» В редакции воцарилось молчание. «Во Вьетнаме», — произнес Хенри Кортеса. «Этого не может быть», — возразила главный редактор Малин Эриксон. «Угу», — сказал Хедри. «Они производят там унитазы по суп подряду, по крайней мере, уже 10 лет. Шведских работников погнали в шею еще в 90-х годах. Черт побери, сейчас мы подойдем к главному. Если бы унитазы импортировали прямо из Вьетнама, цена оказалась бы около 390 крон. Угадайте, чем объясняется разница в цене между Вьетнамом и Таиландом? Только не говори». Хенри Кортес кивнул. Его улыбка стала шире лица. «Витавара Абы размещает заказы на предприятии, которая называется Фонгсу Индастрис. А эта контора значится ООН в перечне тех, которые, по крайней мере, во время проверки 2001 года использовали детский труд. Но основную массу рабочих там составляют заключенные». Малин Эриксон вдруг улыбнулась. «Это хорошо», — сказала она. «Просто здорово. Из тебя наверняка со временем вырастет журналист. Как скоро ты сможешь закончить работу над материалом?» «Через две недели. Мне надо проверить довольно многое из области международной торговли. Кроме того, для статьи нужен bad guy, поэтому я хочу проверить, кто владеет витовара АБ. Значит, мы сможем дать статью в июньском номере?» – с надеждой спросила Малин. «Без проблем». Инспектор уголовной полиции Ян Бубланский с каменным лицом всматривался в прокурора Рихарда Экстрема. Их встреча продолжалась уже 40 минут, и бубланский ощущал сильнейшее желание протянуть руку, схватить лежащий на столе экстремный экземпляр свода законов Швеции и ударить им прокурора по голове. Он потихоньку обдумывал, что произойдет, если он так и поступит. Это, безусловно, наделает шума в вечерних газетах и, вероятно, выльется в судебное преследование за нанесение телесных повреждений. И он отбросил эту мысль. Главное отличие цивилизованного человека состоит в том, что он не поддается подобным импульсам, как бы вызывающе не вела себя противоположная сторона. Ведь инспектора бубланский чаще всего вызывали именно в связи с тем, что кто-то поддавался необдуманным порывам. «Ну хорошо», — сказал Экстрем, — «я считаю, что мы пришли к согласию». «Нет, к согласию мы не пришли», — ответил Бубланский и встал, — «но руководителем предварительного следствия являешься ты». Бормоча что-то себе под нос... Он свернул в коридор, где находился его служебный кабинет, и вызвал к себе инспекторов Курта Свенсона и Соню Мудик, всех имевшихся на тот момент в его распоряжении членов команды. Геркер Хольмберг весьма несвоевременно решил взять двухнедельный отпуск. «Ко мне в кабинет», — сказал Бубланский, — «захватите кофе». Когда они расселись, Бубланский открыл блокнот с записями, сделанными во время встречи с Экстримом. На данный момент ситуация такова. Наш руководитель предварительного следствия снял с Лизбит Саландер все обвинения, касающиеся тех убийств, за которые ее разыскивали. То есть ее больше не касается предварительное следствие, которым занимаемся мы. «Это все-таки можно рассматривать как шаг вперед», — сказала Соня Мудик. Курцвенсон, как всегда, промолчал. «Я в этом не так уверен», — возразил Бубланский. «Саландр по-прежнему подозревается в тяжких преступлениях в связи со Сталархольмом и Гроссбергой. Однако в наше расследование это больше не входит. Мы должны сосредоточиться на поисках Нидермана и разбирательств с лесным кладбищем в Нюкварне». «Понятно». «Ну, совершенно ясно, что экстрем будет возбуждать против Лизбит Саландр судебное преследование, дело переведено в Стокгольм и выделено в отдельное производство. Вот как?» «И угадайте, кто будет проводить расследование?» «Я опасаюсь худшего. Ханс Фасте вернулся на работу и будет помогать экстрему со следствием по делу Саландр». «Это ж чистое безумие. Фасте совершенно не подходит для выяснения чего бы то ни было, касающегося Саландр. Я знаю. Но у Экстрима имеется отличный аргумент. Фасте находился на больничном со времени». Нервного срыва в апреле. А это хорошее простое дело, на котором он вполне сможет сконцентрироваться. Молчание. Следовательно, сегодня вечером мы должны передать ему весь материал о Саландер. А история с Гуннером Бьорком, и отчетом 91-го года. Ею займутся фасты с Экстримом. Мне это не нравится, сказала Соня Мудик. Мне тоже. Но Экстрим руководителя имеет поддержку высших бюрократических структурах. Иными словами, наша работа по-прежнему сводится к поискам убийцы. Курт. «Как у нас обстоят дела?» Курт Свенсон помотал головой. «Нидерман как сквозь землю провалился. Должен признаться, что за все годы работы в полиции я с подобным не сталкивался. Нам не удалось обнаружить ни единого человека, кто бы его знал или имел представление о том, где он находится». «Загадочно», — сказала Соня Мудик. «Его, стал быть, разыскивают за убийство полицейского в Гроссеберге, за причинение тяжкого вреда здоровью другого полицейского, за попытку убить Лизбет Саландер и за грубое ограбление и избиение медсестры Аниты Касперсон» а также за убийство Дага Свенсона и Мия Бергман. Во всех этих случаях имеются хорошие технические доказательства. Это уже кое-что. А как насчет финансового эксперта с Вавельшой МК? И Виктора Йорансона, и его сожительницы Лены нюргран У нас имеются технические доказательства, указывающие на Нидермана, отпечатки пальцев и ДНК с тела Йорансона. Нидерман здорово поцарапался, нанеся побои. Окей, есть что-нибудь новое о Савельшой МК? Пока маги Лундин сидит в следственном изоляторе за похищение Мириам Вуд, дожидаясь суда, место руководителя занял Сони Неменин. Ходят слухи, что Неменин объявил большое вознаграждение за сведения о местонахождении Нидермана. Тогда кажется еще более странным, чтобы того пока не нашли. Что слышно о машине Йорансона? Поскольку машину Аниты Касперсон обнаружили во дворе у Йорансона, мы полагаем, что Нидерман сменил транспортное средство. Однако никаких следов машины Йорансона нет. Следовательно, возникает вопрос – Скрывается ли Нидерман по-прежнему в Швеции, в таком случае, где и у кого? Или уже успел перебраться в надежное место за границей? Какие у нас на этот счет мысли? У нас нет никаких доказательств того, что он сбежал за границу, но это единственный логичный вариант. Где же он в таком случае бросил машину? Соня Мудик Курт Свенсен оба замотали головами. Когда речь шла о выслеживании объявленного в розыск конкретного человека, работа полиции в девяти случаях из десяти особой сложности не представляла. Надо было выстроить логическую цепочку и начинать раскручивать. Кто его приятель, с кем он вместе сидел в тюрьме, где живет, живет его подружка, с кем он любит ходить выпивать, где он в последний раз пользовался мобильным телефоном, где находится его машина. В конце этой цепочки обычно и обнаруживался искомый человек. Проблема с, Норн, с Рональдом Нидерманом заключалась в том, что у него не было приятелей. Отсутствовала подружка. Он не ходил по кабакам, не имел известного полиции мобильного телефона. Значительная часть усилий была, следовательно, направлена на розыске машины Виктора на которой, как предполагалось, Рональд Нидерман воспользовался. Она могла бы указать дальнейшее направление поисков. Первоначально ожидалось, что машина всплывет в течение нескольких суток, скорее всего, на какой-нибудь стоянке в Стокгольме. Однако, несмотря на общегосударственный розыск, автомобиль блистал своим отсутствием. Если Нидерман находится за границей, где же он тогда? Он гражданин Германии, естественно, было бы предположить, что он направился именно туда. В Германии он объявлен в розыск. Ни с кем из старых приятелей в Гамбурге он, похоже, не связывался. Курт Свенцен замахал рукой. Если он собирался в Германию, зачем ему тогда понадобилось ехать в Стокгольм? Разве не проще было бы доехать до Мальмио и перебраться через Эресунд по мосту или на каком-нибудь пароме? Разумеется, Маркус Ирландера из Гетебурга в первые дни сконцентрировал поиски именно на этом направлении. Полиция Дании информирована о машине Йорансена, и мы можем с уверенностью сказать, что на паромах Нидерман не переправлялся. Но он поехал в Стокгольм и завернул в свавильщую МК, где убил кассира и скрылся, можно предположить, с неустановленной суммой денег. Каким должен быть его следующий шаг? «Ему необходимо выбраться из Швеции», — сказал Бублански. «Логично было бы воспользоваться каким-нибудь паромом через Балтийское море» но Йорансона с сожительницей убили поздно ночью 9 апреля. Следовательно, Нидерман мог уехать на пароме следующим утром. Сигнал тревоги поступил к нам через 16 часов после их смерти, и только тогда мы начали разыскивать машину. «Если бы он утром уехал на пароме, автомобиль Йорансона стоял бы возле какого-нибудь из причалов», заметила Соня Мудик. Курт Свенсон кивнул. «А может, мы не нашли машину Йорансона просто потому, что Нидерман покинул страну на севере, через Харапанду?» Конечно, ехать вокруг Ботнического залива далеко, на 16 часов ему вполне могло хватить, чтобы успеть пересечь границу с Финляндией. Да, но потом ему пришлось бы бросить машину где-то в Финляндии, и к настоящему моменту тамошние коллеги ее бы уже обнаружили. Довольно долго все сидели молча. Под конец Бабланский встал и подошел к окну. Вопреки логике и здравому смыслу автомобиль Йорансона по-прежнему не обнаружен. Может быть, Нидерман нашел какое-то укрытие, где он просто залег на дно, дачу или... Дачу едва ли. В такое время года все владельцы домов выезжают посмотреть, что там творится. И едва ли его укрытие как-то связано со свавельщей МК. Они, вероятно, последние, с кем бы ему хотелось столкнуться. Тем самым следует исключить весь преступный мир. Какая-нибудь подружка, о которой нам неизвестно. мысли у них было много, но необходимые для дальнейших действий факты полностью отсутствовали». Когда Курт Свенсон ушел домой, Соня Мудик вернулась в кабинет у Яна Бублански и постучала о дверной косяк. Бубланский приглашающе махнул рукой. «У тебя найдется пара минут?» «Что?» «Саландр». «Окей». «Мне не нравится этот расклад с экстримом и фастой и новым судебным процессом. Ты ведь читал отчет Бьорка?» «Я тоже читала. Ее просто убрали с дороги в девяносто первом году, и экстриму это известно. Что, черт возьми, происходит?» Бубланский снял очки для чтения и сунул их на грудный карман. «Не знаю». «У тебя есть какие-нибудь соображения?» экстрем утверждает, что отчет Бьерка и его переписка с Телебориным сфальсифицированы. «Ерунда. Будь это фальсификация, Бьерк бы сказал, когда мы его сюда привозили». экстрем утверждает, что Бьерк отказывался говорить на эту тему, поскольку дело имело гриф секретности. «Меня упрекнули в том, что я допрашивал его, опережая события. экстрем начинает мне все меньше нравиться. На него давят с нескольких сторон. Это не оправдание». Мы не монополией на правду. По словам Экстрема, он получил доказательство того, что отчет сфальсифицирован. Настоящего отчета с таким инвентарным номером не существует. Он говорит также, что фальшивка сделана очень ловко и содержит смесь правды и вымысла. Какая часть является правдой, а какая – вымыслом? канва истории в какой-то степени правдива. Золоченко действительно является отцом Лизбитса Ландер и подонком, избивавшим ее мать. Вечная проблема. Мать не хотела заявлять в полицию, а потому это продолжалось несколько лет. Йорку поручили расследовать, что произошло, когда Лизбет попыталась убить отца при помощи зажигательной бомбы. Он вступил в переписку с Телеборьяном, но вся корреспонденция в той форме, в какой мы ее видели, фальшивка. Телеборьян провел самое обычное психиатрическое обследование Саландер и установил, что она ненормальная, а прокурор решил не давать ее делу дальнейший ход. И требовалось лечения, ей его предоставили в больнице святого Стефана. «Если это фальшивка, кто в таком случае ее сделал и с какой целью?» Буланский развел руками. «Ты меня разыгрываешь?» «Насколько я понял, Экстрем намерен снова требовать основательный основательной судмедэкспертизы Саландр. Я с этим категорически не согласна. Нас это больше не касается. Мы отключены от истории Саландр. А Ханс фасты и подключен. Ян, если эти мерзавцы еще раз покусятся на Саландр, я обращусь в СМИ. Нет, Соня, не стоит. Во-первых, у нас больше нет доступа к отчету, и, следовательно, твои утверждения окажутся бездоказательными». «Ты просто выставишь себя чокнутой, и тогда твоей карьере конец». «Отчет у меня по-прежнему есть», — тихо сказала Соня Мудик. «Я сняла копию для Курта Свенсена, но еще не успела ему отдать, когда генеральный прокурор стал отбирать у нас копии. Если ты выдашь информацию об отчете, тебя не просто уволят. Тебя обвинят в должностном преступлении в выдаче СМИ за секреченной информацией». Соня Мудик секунду посидела молча, всматриваясь в своего начальника. «Соня, ты ничего не будешь предпринимать, обещай мне». Она колебалась. «Нет, я обещать я не могу. Во всей этой истории есть что-то подозрительное». Бубланский кивнул. «Да, она подозрительная, но мы не знаем, кто в данный момент является нашим врагом». Соня Мудик склонила голову на бок. «А ты что собираешься предпринять?» «Это я с тобой обсуждать не намерен. Положись на меня. Сейчас вечер пятницы. Устрой себе выходные. Отправляйся домой и считай, что этого разговора не было». А в субботу в половине второго дня охранник Никлас Адамсон... Оторвал взгляд от учебника экономики, по которой через ему через три недели предстояло сдавать экзамен. Он услышал звук вращающихся щеток, слегка тарахтящей тележки уборщика и сделал вывод, что это хромает черномазой. Тот всегда вежливо здоровался, но отличался крайней неразговорчивостью, обычно не смеялся в тех случаях, когда Никлас пытался с ним пошутить. Никлас увидел, как тот достал бутылку Аякса, два раза побрызгал на стойку дежурного и начисто вытер тряпкой. Потом ухватился за швабру и несколько раз прошелся ею вокруг стойки в тех местах, куда не доставали щетки тележки. Никлас Адамсон снова уткнулся в книгу и продолжал чтение. Через десять минут уборщик добрался до места Адамсона в самом конце коридора. Они кивнули друг другу. Адамсон встал, позволив уборщику обработать пол вокруг стула перед дверью палаты Лизбит Саландер. Никлас видел уборщика почти каждый день, когда приходила его очередь сидеть на этом посту но никак не мог запомнить его имя, какое-то типичное для арабов и им подобных. Вместе с тем, особой необходимости проверять у него удостоверение Адамсон не ощущал. С одной стороны, в комнату заключенные черномазы не входят, там по утрам наводит порядок одна из уборщиц, с другой уборщик едва ли мог представлять сколько-нибудь серьезную угрозу. Покончив с делами в конце коридора, уборщик отпер дверь рядом с палатой Лизбет Саландер. Адамсон покосился на него, Но это не являлось каким-либо отступлением от ежедневной рутины. В конце коридора располагался чулан для инвентаря. В последующие пять минут Черномазе опорожнил ведро, почистил щетки, наполнил тележку пластиковыми пакетами для мусорных корзин. Под конец он целиком закатил тележку в чулан. Ирис Хиди знал о присутствии в коридоре охранника. Этот светловолосый парень лет 25 обычно сидел там два или три часа в неделю, читая книги по экономике. Хиди сделал вывод, что тот работает в охране на полставки параллельно участия в университете, и что он интересуется происходящим вокруг не больше, чем кусок кирпича. Что станет делать Адамсон, если он действительно попытается войти в палату к лизбет И чего, собственно, добивается Микаэль Блумквист? Это также занимала Ир Идрис и Хиди. Разумеется, Идрис читал о Микаэля в газетах и сразу связал его с насходящейся в коридоре 11С Лизбет-Саландер, Он ждал, что его попросят что-нибудь ей принести. В таком случае ему бы пришлось отказаться, поскольку права к ней входить он не имел и даже никогда ее не видел. Однако полученное предложение его ожидания не оправдало. Ничего нелегального в задании Идрис не усмотрел. Покосившись в приоткрытую дверь, он увидел, что Адамсон вновь сидит на стуле перед дверью, углубившись в книгу. Идрис с удовлетворением отметил, что поблизости не души, как, впрочем, и почти всегда, поскольку Чулан находился в тупике, в самом конце коридора. Он сунул руку в карман рабочего халата и достал новый мобильный телефон Sony Ericsson Z600. Идрис Хиди видел такое в рекламном объявлении и знал, что аппарат стоит примерно 3500 крон и снабжен всеми премудростями мобильного рынка. Бросив взгляд на дисплей, Идрис отметил, что телефон находится в рабочем состоянии, но сигнал вызова у него отключен, как звуковой, так и вибрационный. Он поднялся на цыпочки отвинтил круглый белый колпак, прикрывавший вентиляционное отверстие, которое соединяло чулан с палатой «Лизбецаландр». Потом поместил телефон в отверстие так, чтобы его не было видно, в точности, как просил Микаэль Блумквист. Вся процедура заняла примерно 30 секунд. На следующий день она должна занять около 10 секунд. Ему предстояло вынуть телефон, заменить аккумулятор и положить телефон обратно. Старый аккумулятор следовало внести домой и за ночь зарядить. Вот и все, что требовалось от Идри Сухиди. Правда, Саландра это не поможет. С ее стороны стены накрепко привинчена решетка. Телефон ей будет все равно не достать, если только она не раздобудет крестовую отвертку и стремянку. «Я об этом знаю», — сказал Микаэль. «Но она даже не прикоснется к телефону». Такую процедуру Идри Сухиди следовало повторять ежедневно до тех пор, пока Микаэль Блумвест не сообщит, что необходимость отпала. Из-за эту работу Идри Сухиди предлагалось по тысяче крон в неделю прямо в карман. Кроме того, по исполнении задания телефон оставался в его распоряжении. Идрис покачал головой. Он, разумеется, понимал, что Микайль Блумквист затевает какую-то аферу, но в чем дело догадаться никак не мог. Помещение включенного, но никуда не подсоединенного мобильного телефона в вентилятор в запертом чулане было аферой такого уровня, что ее смысл до Хиди не, зах... не доходил. Если Блумквист хотел получить возможность общаться с Лизбит Саландер, куда умнее было бы подкупить кого-нибудь из сестер и передать с ней телефон, а так... Никакой логики не прослеживалось. Хиди еще раз покачал головой. С другой стороны, он ничего не имел против того, чтобы оказать Микайле Булганквисту услугу, раз тот готов платить по тысяче крон в неделю. Задавать вопросы Хиди не собирался. Доктор Андерс Юнасон немного замедлил шаг, увидев, что возле его дома на Хагатан, прислонившись к воротам, стоит мужчина лет сорока с небольшим. Мужчина показался ему смутно знакомым и к тому же приветственно кивнул. «Доктор Юнасон? Да, это я». «Простите, что беспокою вас прямо на улице перед домом, но я не хотел заходить к вам на работу, а мне необходимо с вами поговорить. Кто вы и в чем состоит ваше дело? Меня зовут Микаэль Блумквист. Я журналист и работаю в журнале «Миллениум». Дело касается Лизбет Саландер». «О, теперь я вас узнал. Кажется, вы вызвали службу спасения, когда ее обнаружили. Это вы заклеили ей рану серебристым пластырем?» «Я». «Это вы очень ловко придумали, но, к сожалению, я не могу обсуждать пациентов с журналистами». Вам придется на общих основаниях обратиться в пресс-службу Сальгренской больницы. Вы меня неверно поняли. Мне не нужны сведения. Я здесь по частному делу. Вы можете не говорить мне ни слова и не выдавать никакой информации. Все как раз наоборот. информации хочу снабдить вас я». Андерс Юннесен нахмурил брови. «Будьте так добры», — попросил Микаэль Блумфис. «Не в моих привычках приставать к хирургам на улице, но у меня к вам очень важный разговор. Тут за углом есть кафе. Можно мне угостить вас кофе? О чем вы хотите говорить?» О будущем и благополучии Лизбет Саландер, я ее друг. Андерс Юнасон долго колебался. Он понимал, что будет это кто-нибудь другой, а не Микаэль Блумквист. Если бы к нему вот так подошел совершенно незнакомый человек, он бы отказался. Но поскольку Блумквист был персоной известной, Андерс Юнасон чувствовал определенную уверенность в том, что речь идет в действительно важном деле. Я ни при каких условиях не хочу давать интервью и не стану обсуждать свою пациентку. Ну и отлично, сказал Микаэль. Под конец Андерс Юнасон коротко кивнул отправился с Блумпистом в указанное заведение. «В чем ваше дело?» — спросил он, когда им принесли кофе. «Я вас выслушаю, но комментировать ничего не собираюсь. Вы боитесь, что я вас процитирую или выставлю в невыгодном свете в СМИ? Позвольте мне сразу внести ясность, этого не произойдет. Лично для меня нашего разговора просто не было». «Окей. Я хочу попросить вас об одолжении, но сначала я должен четко объяснить, почему». Тогда вы сможете решить, приемлемо ли для вас в моральном плане оказывать мне такую услугу.